Глава 12. Китовое побоище. Рапира непроизвольно шаталась, словно неволяшка. Мачты сильно наклонялись из стороны в сторону, словно киль налетел на даже сравнить не с чем. Это определённо были киты, и им самим должно было доставаться немало, и всё же они упрямо лезли к бригу. 5 румбов влево. заорала Аннелли, осознав всю опасность. «По китам! Огонь из всех орудий!» Все это было очень странно. Горбатые киты неоднократно нам встречались раньше, однако в большинстве случаев они сами избегали столкновений, уходили глубже под воду или меняли курс. Китобойные охотники сейчас спустили бы слюнки, а вот нам было не до веселья. Некоторые из малякапитающих громко фыркали, испуская фонтаны воды. Небо было чистым, но сверху заморосило, как при обильном дожде. Причём этот дождь не торопился кончаться. Вся палуба фрегата стала сырой, взмокли даже нижние паруса. Рулевой в последний момент успел выкрутить штурвал так, чтобы фрегат не напоролся на китов. На рапире открыли огонь из мушкетов. Стреляли по сути под самый борт. Даже отсюда я заметил, как министрелиос лично занялся подожжённым бочонком, набитым порохом. Тот взорвался уже в воде вплотную к киту. И вода там тут же окрасилась в красный. Корсары Аннели тоже вовсю полили по китам. Мушкетная пуля едва ли остановит одну такую тварь, но хотя бы отпугнуть, почему нет? Да и вариантов у нас не было. Разве что минуты позднее в ход пошли пушки. Стреляли осторожно. Порохов в корму сыпали меньше нормы, а клинья подпирали максимально высоко, чтобы дула орудий смотрели как можно ниже. Это было нечто. Киты заструили и издыхал кровавыми фонтанами. И обычный дождь сменился на неприятно красный, с редкими ошмётками мяса. Дело было не только в пушках. Одни метали горпуны, другие попадали из порохового оружия аккурат тогда, когда туши высовывались из воды. Один из китов высоко подпрыгнул из воды и на пике высоты ударился о борт трапиры. Словами не передать, как морщилось моё лицо в этом мгновении. Фальшборт на шкафуте был в миг проломлен. Пушки на верхней палубе наверняка проломились под весом лекапитающего. Брик сильно качнуло. В следующий миг на кита уже налетело фрингилия с гарпуном и другие пираты. Вскоре его туша сползла в воду. А на палубе осталась лужа бурой крови. Неожиданно море затихло. В нём, впрочем, ещё хватало выживших китов, которые выдавали себя поднимаемыми время от времени плавниками или фонтанчиками, но все вели себя тихо. Вблизи кораблей плавали лишь мёртвые тушки. Закормой! Крик матроса заставил обернуться. Со стороны бухты нас настигали на остропы. И нет, не вплавь, хуже. Противники двигались за счёт приближающихся акул. Одни лежали прямо на плавниках, другие разместились в каноэ, которых за верёвки на большой скорости тащили хищники. Я вспомнил, как на Нассау нам помогали дельфины, обрежённые ремнями. Тут был аналогичный случай, только в острых плавниках явственно угадывались хищники. Стоит ли говорить, что встреча с китами у нас вышла вовсе не случайной. На тропы заранее всё спланировали, чтобы мы не могли улизнуть. Вероятно, на суше или в бухте у нас как раз было больше преимуществ. Много китов туда не заплывёт. Да и сами нападающие несли большие потери, но здесь теперь всё море для нас становилось враждебным. Куда ни дวินся, с одна может выпрыгнуть огромный китьяра, а на тропы настигнут корабль на акулах. Экипаж замер в нерешительности. Ситуация была слишком нестандартной, чтобы можно было с ходу найти хитрое решение. Огонь по целям. Выкрикнул я, хотя не должен был. Это не мои люди. И Аннели, даже несмотря на произошедшее в Колакали, всё же оставалась для меня несколько чужим человеком. Но все замерли. А нужно было действовать. И это сработало. Корсары опомнились. С новой силой принялись перезаряжать мушкеты, готовить пушки. А я продолжал раздумывать и приходил к мрачному выводу, что на острове не такие кретины, какими хотели показаться. Слишком хорошо всё продумано, и это пугало. Я уже даже не брался гадать, как им так сильно повезло с морскими питомцами. Повлияло их использование багов системы или это тот случай, когда места знать надо. Но что я подметил, киты продолжали курсировать рядом с рапирой и на фрегат нападать не решались, словно знали, что высокий борт не даст им возможности нанести серьёзный ущерб, а вот расшибиться самим запросто. Нужно сблизиться, обратился я к Аннели, когда мы сели улеглись. Киты прыгают на рапиру, потому что борта брига ниже, мы можем заслонить хотя бы один. Пират кивнул, отдав приказ. Стрельба продолжалась. На тропы падали киты и акулы испускали брызги крови. Пока все надежды оставались на крепкий ветер, который позволит нам разогнаться. Мёртвые киты представляли опасность тем, что если их обшивки забьют перо руля, корабль потеряет управление. Но мы хотя бы продвигались вперёд. На тропы вновь карабкались по бортам кораблей. Иногда акулы, подобно китам, выпрыгивали из воды, и противники умудрялись в этом полёте зацепиться за борт. И если бы это было всё, по правому борту в полумиле тянулся берег Антигуа. И когда он оборвался, за ним показались люггеры шесть лёгких кораблей с косыми парусами. Сперва я воспринял это за благую весть. Любой адекватный клан мог, если не помочь нам, то хотя бы отпугнуть ноотропов. Много ли кто не захочет запастись халявным китовым жиром, чтобы хорошо его сбыть? Но люгеры тоже принадлежали им. Легкие скоростные суда неслись на перерез нашему пути. Скорость они набрали недурственную, двигаясь галсами. И пока акулы и киты вставляли палки в колёса, экипажи люггеров наверняка готовились к бою. Приплыли. Охреневающе подытожил Файп, впившись в подзорную трубу. Норман, обратился я к контрабандисту, который за последний час не сказал ни слова. Происходящее ему явно не нравилось, но он пытался делать вид, что всё в норме, или что это не его война. Ты можешь повлиять на них? повлиять, подчеркнул он слово. Прости, парень, но я не управляю морскими стихиями и не повелеваю рыбам, куда им плыть. На натропов, тех, кто на нас нападает. Что верно, то верно. Старина Рик всегда находил язык даже с самыми конфликтными господами. Опять не можете без меня, да? Горделиво усмехнулся он, как делал это уже не раз. Я хотел только одного, чтобы контрабандист, пусть даже неосознанно, отправил им какой-нибудь квест, отправляющий их в другое место. Что угодно. Как это срабатывало с французскими солдатами. Увы, в последующие минуты ничего не менялось. Норман приветливо махал приближающимся судам. Он, кажется, на самом деле не понимал, что от него хотят. Но ну, не объяснять же ему про выдачу квестов, про то, что он не песь Даже если попытаться, он ничего не поймёт, проверено. Так что шанс на мирное решение конфликта становился всё более мизерным. Пока я доставал Нормана, Аннели распорядилась выстроить фрегат позади ропиры. Встречать люгеры лучше двумя бортами. Мой бриг, конечно, снова становился более уязвимым для китов, но лучше так, чем не дать должный отпор кораблям. Возможно, у нас будет только один залп. Люгеры слишком быстры и манёвренны, попытаются уйти с линии огня. Если точнее, они на эту линию и не нарывались. Они шли на опережение и выйдя на расстояние пушечного залпа, поочерёдно открыли огонь. Снаряды полетели в рапиру со стороны носа. Калибр был небольшой, и всё же ядра летели убийственные. Одно из них проломило носовую фигуру, другое оцарапало бушприт. По сторонам от брига вода вспучивалась, поднимая маленькие фонтаны брызг, и всё же часть снарядов угодила на палубу. Корабли на тропах так и оставались на расстоянии недосягаемости. Аннелис,образив, что стоять позади рапиры, когда стреляют по ней спереди бессмысленно, распорядилась вновь поравняться бортами. Но они успели матросы выполнить этот манёвр, как люгеры вновь оказались на шаг впереди. Теперь они делали залп с боку, а такой обриг и фрегат вновь не мог выстрелить. На рапире дали ответный залп, но снаряды упали чуть раньше целей. А ведь один полноценный залп фрегата мог бы смять эти кораблики так, как когда-то галеон Эльдорадо снёс нанитный люгер. Изготовиться к повороту, закричал капитан, перехватывая штурвал из рук рулевого. Якорь с подветренной стороны готовь. Марсели по команде убрать. Напер На деке и мель деке по правому борту. К залпу по целям готовьсь. В этих командах я узнавал старую добрую Аннели. Всё было выполнено настолько чётко и синхронно, насколько это вообще возможно. Воспользовавшись инерцией движения, фрегат резко свернул на 90 градусов. Одновременно с этим на нем убрали большую часть парусного вооружения. Палуба сильно накренилась на один борт, затем на противоположный. И вот тогда-то раздался залп. В то самое мгновение, когда дуло пушек смотрели в воду, палуба сотряслась от выстрелов. Преследовавшие нас киты и акулы получили такую дозу чугуна, что, казалось, в воздух поднялось целое облако туман крови. Традиционно заморосило и на корабле. Даже оставленные паруса, например, кливеры, наполнились вкраплениями красного, росчерками безумного художника. Борта корабля тоже теперь отдавали багровым цветом. Стратегически весь наш манёвр выкашивал ряды морских существ и совсем немного на отропов, но никак не избавлял от люгеров. Да и выживших китов и акул стоит признать, ещё оставалось прилично. Но экипажи люгеров словно с цепи сорвались. Геноцид рыпх явно разозлил. Теперь они уже забыли про дистанцию, про осторожность и просто попёрли на нас напрямую. Родра. Аннели поймал меня тогда, когда раздала все указания о подготовке к бою. Теперь мы вновь догоняли рапиру, чтобы во время абордажа быть рядом. Они сразу просекли, что твой бриг более уязвим. Кит сломал фальшборт, и, судя по всему, часть переборок на люгерах стреляли туда же. Они как стая волков, кивнул я. Пытаются сперва разделаться с наиболее слабым, а потом примутся за тебя. Именно. Я б этих тварей давно выкосила, но у них хорошая инфраструктура. Пока одни атакуют, другие вновь идут к нам с респауна. Пока мы не уйдём слишком далеко, они будут настигать нас до бесконечности. И это печально, мягко говоря. Ты есть варианты? Сам подумай. Я уже догадывался, и мне это не нравилось. Хотелось отчаянно искать альтернативы. Можно снова спрятать бутылки где-нибудь на дне, а потом вернуться за ними. Смеёшься? Эти наркоманы содержат подразделение китов и акул, где гарантии, что они это не подберут тут же. Мы не можем так рисковать, но можем рассеять внимание. Не ходи вокруг да около. Не выдержал я. Так и скажи, что предлагаешь: скормить им мой корабль или самим уйти? Да, честно ответила она, глядя мне в глаза. Если бы не манускрипт, ещё можно было бы подумать. Но сейчас, если бы ситуация не была столь напряжённой, такого вопроса априори бы не поднялось. Аннели привыкла стоять за себя, и просить помощи или делать встречные предложения ей всегда даётся с трудом. Я это давно подметил. Ещё более наглядно ситуацию показывала картина, творящаяся за бортом. Выжившие киты и акулы пополнялись новыми редами, и многих из них верхом оседлали на тропы. Каноэ на верёвках тоже появлялись. В общем, ощущение было такое, словно клан на тропов за сегодня почти не понёс потерь. Да, вероятно, многие из-за смертей потеряли уровень другой, вот только, видимо, на такие потери они были готовы ради захвата наших кораблей. Победа всё спишет Ты уверена, что это поможет? задумчиво спросил я. Смотря, как обставить? Подорвать порох в тюрьме? А вот это как раз чушь. Твоей рапире придётся стоять до последнего, и люди должны это понимать. Просто скажи им. Нет, вздохнул я. Не могу так. Из меня, конечно, всегда был хреновый капитан, но отправлять их на верную гибель? Оставь меня с ними. Сделаем всё, что можем. А манускрипт. Она подняла бровь. Ну, встретимся после респауна или нагоним тебя к Барбадосу. Твои люди могут не слишком доверять мне. Твой клан, ты. У меня будут все возможности выполнить квест единолично. Да, будут. Устало согласился я, вытянув руки к Рэлингу. Делай что знаешь, но лучше так, чем я в очередной раз оставлю рапиру. Часть команды, часть корабля. Аннели нервно закусила губу и о чём-то задумалась. Люгеры грозно приближались. На одном из бушпритов можно было разглядеть наотропа весело размахивающего абордажной кошкой. На рапире сделали бортовой залп, но снаряды пришлись лишь на малую часть люгеров. "Ввели пройти рядом с кормой", сказал я. "Я переберусь по вантам". Аннели молча кивнула, продолжая задумчиво смотреть на люгеры. Они уверенно шли к кораблю для обордажа. Хватайся! За время, пока я отвлёкся на собственные мысли, Аннели подтянул распущенный бакштаг, и приглашающе обхватила меня за пояс. Ты куда собралась? удивился я. Туда же, куда и ты. Не хочу, чтобы ты думал о том, что я вас кину и выполню квест одна. Отвечать я не стал, но в душе, конечно же, потеплело. Пропала та обречённость, с которой я возвращался на родную посудину. Фрегат как раз подошёл близко к рапире, и мы оттолкнулись от фальшборта, отправляясь на канатик с моим ребятам. И наше появление их воодушевило. Не успел я поприветствовать экипаж, как Аннелис заорала: "Всем покинуть бок, залечь в укрытие, сейчас будет жарко". Вот оно что. Фрегат Аннелли, обойдя нас по левому борту, готовился дать свой залп. Не обязательно по бригу, но люгеры уже вот-вот воткнутся в нас носами, а бордажные кошки уже пошли в ход, так что залп будет сразу по всем. Так и вышло. В момент, когда бушприты ноотропов вперились в рапиру, на фрегате прогремел огонь. Десятки орудий извергали пламя, и люгеры захрустели, сотрясаемые крупнокалиберными снарядами. Два корабля вмиг обронили невысокие мачты, на остальных неплохо расчистились палубы. Нас тоже задело, но не так сильно, как можно было предполагать. Всё-таки канониры Аннели знали своё дело и не открывали огонь по союзникам, если на то не было нужды. Пока все укрывались от возможного удара, один лишь министрельюс проигнорировал слова Аннели. То ли намеренно не считал нужным слушать не капитана, то ли даже не услышал. Он натягивал болт на скорпионе и целился по врагу. Особенность этого болта была в том, что на конце он витвился, образуя что-то вроде тризубца. Уже после пушечного залпа боцман выстрелил И Болт сразил троих наотропов, ванзаясь в матчту одного из люгеров. Между ним и Скорпионом теперь был протянут канат. Противники наверняка захотят им воспользоваться, а министрелиус не откажет себе в удовольствии вовремя отцепить конец каната, чтобы отправить нападающих в воду. Наотропы думали, что фрегат сейчас зайдёт с фланга, чтобы продолжить расстреливать люгеры, и потому жадно понеслись на абордаж. Тут на рапире их не сметут ядра. Наивные. Подрывать собственный корабль в планы пока не входило. Зато фрегат незаметно повернулся к нам кормой, удаляясь. С кормы продолжили делать прощальные залпы, а мы ринулись встречать врагов. Всё было кристально ясно. Есть рапира, и есть враг. Пушки уже не помогут. Точнее, на батарейной палубе ещё продолжали стрелять картечью, которая весьма, кстати, поражала наотропов на тех люгерах, которые не успели приблизиться к нам вплотную. И всё же дело переходило в рукопашную схватку. Лилит притащила на шканцы ящик с бутылками рома. Народ принялся разбирать их, чтобы принять временную дозу дополнительных удачи и энергии. И я не был исключением. Стоим до конца. Чокнувшись с соратниками, я выкрикнул фразу, в которой, если честно, не видел особого смысла. Слишком очевидно, слишком пафосно. Возможно, бойцам сейчас и нужен был этот пафос. Я был с командой. Я в неё верил, они верили в меня и в себя. «А мы будем стоять с вами!» Голос, раздавшийся из-за спины, был знакомым. «Янычар?» Удивляло меня даже не то, что боец Аннели тоже перебрался на Брик. Он был с группой корсаров. Все они были сырыми, то есть спрыгнули с фрегата уже поздно и добрались в плавь. «Значит, решили присоединиться к пиршеству?» «И, похоже, очень вовремя!» Подбодрил он меня. И бой завертелся. первых залетающих на борт наотропов Министрелиус встретил выстрелом из мушкетона. Следом за ним это сделал Кор. Но на сей раз пара противников моргнула, и следов картечина их в телах не было. Зато их встретили сабли моих людей. Министрелиус, понимая расклад ситуации, распорядился бросить в воду якоря в нужный момент, так чтобы те свалились на кетов. Аннели открыла огонь из револьвера, застреляли картечью ветлюжные орудия. На марсах нескончаемо трещали мушкеты, она тропы лезли, лезли, лезли. Зазвенела сталь клинков. Один из противников направил пистолет мне в грудь. На ходу Ванзая кинжал в горло одного из наших. Лишь в последний момент я сообразил метнуть ятаган с помощью навыка, и натроп остался без руки с пистолетом, хоть и успел нажать на спуск. Пока я добирался до улетевшего оружия, на пути устранил ещё одного врага, а затем попал в самую гущу боя. Заработали навыки, руки с ятаганами завращались, тело бешено двигалось по палубе. Бой был долгим. Настолько, что энергия приблизилась к минимальному порогу. Кто-то из натропов натравлял на нас здоровенного пеликана, который своим длинным клювом умудрялся не раз хорошенько клюнуть пиратов. Но кончилось всё совсем не так, как можно было ожидать. В какой-то момент из воды вновь выпрыгнул кит и приземлился всем своим весом на палубу, сотрясая корабль. Полопались бакштаги грот мачты. Снасти полетели вниз, а сама мачта начала безвольно раскачиваться. Под китом полегло человек 10. Палуба местами проломилась. Фрингилья уже по традиции ринулась колоть его гарпуном, и очень зря. Ещё один кит плюхнулся рядом, погребая её под собой. Рапира трещала, кренилась, больно скрипела. Грот матч-то с грохотом рухнула, заставляя корабль качаться так сильно, что ещё немного, и он бы перевернулся на бок. Вслед за китами запрыгали акулы, на тропы продолжали наступать. Мы бились до последнего, исколоты, ранены, вымокшие в китовой и человеческой крови и высушенные на жарком дневном солнце. Враги, как мне кажется, уже давно догадались, что упустили второй корабль. Возможно даже что часть из них, оседлав морских питомцев, отправилась его догонять. Но люггеры уже никуда не могли деться. На большинстве из них поломались мачты. Какие-то и вовсе получили неслабые пробоины. И на тропы срывали на нас всю злость. Они заразы казались невероятно живучими. В среднем каждая десятая нанесённая им рана не появлялась, хотя должна была. Вот так просто. Рубите вы человеку руку, клинок проходит сквозь неё, но не наносит никакого вреда. И на тропы эти мумела пользовались. Наконец они заполонили Рапиру настолько, что наша скромная кучка выживших Как-то, как само собой разумеющееся, оказалось на шкафуте. Зажат так, что не сделать и шаг. Рядом были Аннели, янычар, менестрелюс и другие мои люди. Сил уже не оставалось. Десятки захватчиков окружали нас, лыбясь до ушей. Трупы соратников под нашими ногами исчезали один за другим, и мы проваливались ниже. Может, эти ребята и были мастерами использовать баги карибов, но что им точно было не в силах, так это успеть затушить фитиль, который сейчас догорал в крюит-камере.